Несмотря на мучительную боль, он поднял руку. «Это вы виноваты», — вдруг бросил он. «Почему вы ничего не сказали мне, когда еще было время?» Но тотчас же отчаяние превозмогло раздражение, и он залился слезами. Рыдания сотрясали его, как приступ и смех. Аббат наклонился над ним, В жизни каждого человека бывает день, час или краткий миг, когда Бог внезапно предстает со всей очевидностью и неожиданно удостоивает вас протянуть нам свою длань. Это случается и в жизни нечестивца, а иногда в конце долгого существования человека, которого все считали настоящим христианином. Кто знает, друг мой? Быть может, сегодня впервые за всю вашу жизнь простирается к вам длань Господа. Господин Тибо раскрыл глаза. В его усталом мозгу начали смешиваться длань Господа, и это живая рука священника, которая была так близка. Он протянул руку, чтобы схватить ее, и прошептал задыхающимся голосом, «Как же быть? Как быть?» Выражение голоса было уже не прежнее. В нем уже не чувствовалось панического страха перед смертью. Это был вопрос, который ждал ответа. Это был страх, чреватый раскаянием и способный рассеяться от отпущения грехов. Приближался час встречи с Господом. Но теперь для Аббата наступал самый трудный момент. Он внутренне сосредоточился как делал это всегда на кафедре перед началом исповеди. Хотя он ничем не обнаружил этого, он все же был задет за живое упреком господина Тибо. В чем в самом деле выразилось его воздействие на эту гордую натуру, которая доверялась ему в продолжении стольких лет? Как выполнял он свою задачу? В его распоряжении имелось еще... Достаточно времени, чтобы исправить все упущения, как свои собственные, так и кающегося. Надо было уловить эту метущуюся душу и привести ее к стопам Христа. Его опытность в такого рода делах подсказала ему благочестивый маневр. «Если вы можете сожалеть о чем-либо», — начал он, «то отнюдь не о том, что ваша земная жизнь кончается, а лишь о том, что она не была такой, какой должна была быть. Но если в течение вашего пребывания на земле вы не всегда являли собой назидательный пример для окружающих, то постарайтесь хотя бы, чтобы истинно христианская кончина оставила прекрасную память о вас. Пусть же в наше поведение в час смерти «Послужит образцом, уроком для всех, кто знал вас!» Больной зашевелился и высвободил свою руку. Эта мысль глубоко проникла в его душу. «Да, пусть люди скажут, Оскар Тибо умер как святой!» Он с трудом сложил руки и закрыл глаза. Абат увидел, как он задвигал подбородком. Вероятно, он молил Бога удостоить его милости, и послать ему назидательную кончину. В том, что испытывал сейчас господин Тибо, было уже меньше страха, чем общей подавленности. Он почувствовал себя жалкой, ничтожной былинкой среди всех этих тленных предметов. И его жалость к себе, сменившая припадки ужаса, не лишена была некоторой слабости. Аббат поднял голову. Святой Павел сказал, «Не скорбите, как прочие», не имеющие надежды. Бедный друг мой, вы принадлежите к числу этих прочих. В столь ответственный час я застаю вас без всякой надежды в душе. Вы забыли, что Господь сначала отец ваш, а потом уж судья, и вы оскорбляете вашего отца, не желая признавать его милосердие. Больной бросил на него тусклый взгляд и вздохнул. — Ну возьмите же себя в руки, — продолжал духовник. Уверьтесь в долготерпении Господнем. Подумайте о том, что искреннее и полное раскаяние, прощение, полученное в последнюю минуту, может стереть грехи всей жизни. Мы творение Бога. Так не знает ли Он лучше нас, из какой глины Он сотворил нас? Он любит нас такими, какие мы есть, и это убеждение должно быть основой нашего мужества, нашей веры. Да, веры. Вся тайна достойной кончины таится в этом слове «Инте домене сперави». «На тебя, Господи, уповал я». Примечание редакции, перевод с латинского. «Вера в Бога, в его благость, в его беспредельное милосердие». Аббат обладал особенным умением веско и спокойно делать ударение на некоторых словах. В такие минуты его рука слегка приподнималась и казалась одаренной особой убедительностью. Но слишком мало тепла исходило от его монотонного речитатива, от его бесстрастного лица с длинным носом, И, видно, эти священные слова обладали своей собственной мощью, видно, после многовекового опыта они оказались исключительно приспособлены к мукам агонии, раз они подействовали так быстро и непосредственно на эту натуру, объятую сейчас страхом и возмущением. Господин Тибо опустил голову, его борода касалась груди. Незаметно в него проникало новое чувство, менее бесплодное, чем жалость к себе и отчаяние. Слезы снова потекли по его щекам. Новый порыв уже устремлял его к утешительной божественной силе. Он не хотел теперь ничего другого, как только отдаться ей целиком, отречься от своего «я». Вдруг он стиснул зубы. Хорошо знакомая ему боль схватила его ногу от бедра до икры. Он перестал слушать и скорчился. Через минуту приступ прошел, Священник продолжал, «Как поступает путник, добравшийся до вершины горы и оборачивающийся назад, чтобы окинуть взором пройденный путь. Какое жалкое зрелище, жизнь человеческая! Вечное возобновление одних и тех же усилий на тесном до смешного поприще, суетные волнения, ничтожные радости, жажда счастья, тщетно все время загорающееся и не знающее удовлетворение. Разве я преувеличиваю? Вот к чему сводилась жизнь, ваша, друг мой, скажу больше. Вот к чему сводится жизнь всякого человека, жизнь на земле. Разве такая жизнь может удовлетворить творение Божие? Есть ли что-либо в этом существовании, что заслуживало бы сожаления? Так что же в таком случае? Чего ради вы так цепляетесь за жизнь? Ну скажите, неужели ради вашего жалкого тела, беспрерывно болеющего, неужели из-за этого убогого тела, которое отказывается служить своему назначению и которое ничто на свете не может защитить от страдания и увядания? Согласитесь, это благодеяние, что оно бренно. Это благодеяние, что после того, как мы так долго были рабами нашего тела, мы можем, наконец, скинуть, стряхнуть его, избавиться от него и бросить его на краю дороги, как старую ветошь. Эти слова были полны для умирающего столь непосредственной реальности, что мысль об избавлении от жизни вдруг улыбнулась ему, как сладостное обещание. Однако что представляла собой эта нега, которая начала уже проникать в него, как не новую возрожденную под новой личиной, всеобъемлющую и упорную надежду на жизнь? Эта мысль мелькнула в сознании Аббата. Надежда на потустороннее существование, на вечную жизнь в Боге, надежда, столь же настоятельная в час смерти, как и надежда прожить летящее мгновение — У живущего. После короткой паузы Аббат снова заговорил. «А теперь, друг мой, обратите свой взор к небу. Оценив ничтожность того, что вы оставляете, поглядите на то, что ждет вас. Конец слабостям, неравенству, несправедливости. Конец испытаниям и всякой ответственности. Конец каждодневным ошибкам, и связанным с ними угрызением совести. Конец метаниям грешника между добром и злом. Вы обретаете покой, невозмутимость, высший порядок, царствие небесное. Вам предстоит расстаться со всем мимолетным, хрупким, чтобы приобщиться, наконец, к неизменному, вечному. Понимаете ли вы это, друг мой? Забудь приходящее ищи вечное. Смерть страшила вас? Воображение рисовало вам какой-то ужас, мрак? Напрасно. Смерть сулит христианину лишь радужные перспективы. Это мир. Мир в покое. Мир в вечном покое. Что я говорю? Это нечто гораздо большее. Это расцвет жизни. Это высшее единение с бытием. Я жизнь и воскресение. Не только освобождение, сон, забвение, но и пробуждение, воскресение. Умереть значит возродиться, умереть значит воскреснуть к новой жизни в абсолютном познании, в блаженстве избранных. Смерть, дорогой мой друг, не только вечерняя награда за дневные труды, но и воспарение к свету, вознесение в вечную зарю. Господин Тибо с опущенными веками время от времени выражал знаками своего согласие На его лице блуждала улыбка. Ярко вставали в его памяти некоторые особенно радостные часы прошлого. Он видел себя совсем маленьким, на коленях около материнской кровати, в той самой кровати, где умирающий он лежал теперь, С детскими ручонками, покоящимися в руках матери, читающей в пышном расцвете летнего утра первые молитвы, раскрывшие перед ним небо. «Отче наш, иже еси на небесех». Он видел себя на первом причастии в часовне, трепещущем от волнения при виде священной обладки, которую впервые в жизни протягивали ему. Он видел себя женихом между клумбами пионов в Дарнетальском саду. Он улыбался этим весенним воспоминаниям. Он забыл о своем бренном теле. Обладка. У католиков причастие дается не в двух видах вино и хлеб, как у православных, а в одном, в виде обладки, гости из пресного пшеничного теста. Дарнеталь, пригород Руана, примечание, редакции Он уже не боялся смерти, напротив. В эту минуту его больше всего тревожило, что ему еще суждено немного прожить, хотя бы самую малость. Он уже не в силах был дышать воздухом этого мира. Еще немного терпения, и наступит конец всему. Ему казалось, что он нашел свой истинный центр тяжести, что он переселился в свое собственное сердце, проник в самые недра своего «я» это порождало в нем такое блаженство подобного которому он никогда не испытывал правда ему представлялось что стилы его расслоились рассеялись как будто рассыпались вокруг него но что ему за дело до этого теперь он им больше не принадлежал они были останками некоего жителя космоса с которым он чувствовал себя уже окончательно разлученным и перспектива разлуки еще более полной и совсем близкой доставляла ему единственное доступное еще наслаждение в комнате чувствовалось незримое присутствие духа святого аббат встал он хотел возблагодарить господа к его акту милосердия примешивался еще оттенок чисто человеческой гордости удовлетворения адвоката выигравшего процесс почувствовав это он тотчас же испытал угрызение совести но в этот момент не приходилось думать о себе грешник должен был с минуты на минуту предстать перед богом он наклонил голову сложил руки под подбородком и начал проникновенно и громко молиться Господи, вот настал час! Простершись ниц пред Тобою, Господом и Богом моим милосердным, я молю Тебя о последней милости. О Господи, вот настал час! Дай мне умереть в любви Твоей! Из бездны воззвал к Тебе, Господи! Из глубины мрака, из глубины пучины, где я дрожал от страха, возопил я, воззвал к Тебе, Господи! Вот настал час!» Я стою у края Твоей вечности и хочу, наконец, узреть Тебя лицом к лицу, всемогущий боже Узри раскаяние мое, прими моления мои и не отвергни меня недостойного. Опусти на меня взор Твой, и да будет он мне как прощение. Вручаю себя Тебе, Господи. Вручаю Тебе душу мою и к Тебе взываю, Владыка мой. Вот настал час. Отец мой, Отец мой, не оставляй меня. Словно эхо умирающий повторил «Не оставляй меня, отец мой!». Наступило долгое молчание. Затем аббат склонился над кроватью и сказал «Я принесу вам завтра святой елей, а сейчас, сын мой, вам надо исповедаться, чтобы я мог дать вам отпущение грехов». И когда господин Тибо, шевеля распухшими губами, с неведомой доселе набожностью пролепетал на ухо духовнику несколько невнятных фраз — которых перечисление грехов занимало меньше места, чем самозабвенные слова сердечного сокрушения, священник, нагнувшись над больным, поднял руку и прошептал слова отпущения «Отпускаю тебе грехи твои во имя Отца и Сына и Святого Духа». Больной замолчал. Его глаза были раскрыты, словно навеки, с заметным выражением вопроса или, скорее, удивлением. Они сияли душевной ясностью, вдруг сделавший этого агонизирующего старика похожим на висевшую на стене постель изображавшую Жака ребенком. Ему казалось, что он ощущает разрыв последних пут, приковывавших его душу к этому миру, и он наслаждался чувством угасания хрупкости своей кончающейся жизни. Он был дыханием слабо колеблющимся прежде чем замереть навсегда. Жизнь уже продолжалась без него, как продолжает течь река для пловца, добравшегося до берега. Он был уже не только вне жизни, но почти и вне смерти. Он возносился, возносился в небеса, залитые сверхъестественным светом, каким бывает иногда летнее небо. В комнату постучали, аббат, продолжавший молиться, осенил себя крестным знамением и направился к двери. Вошла сестра Селина. Доктор, только что приехавший, следовал за ней. «Пожалуйста, продолжайте, господин аббат сказал Таревье, увидев священника. аббат посмотрел на сестру Селину и, отойдя в сторону, прошептал «Входите, доктор». «Я кончил». Таревье подошел к больному. Он счел нужным по обыкновению скрыть свое беспокойство и заговорил непринужденно дружеским тоном. «Ну, в чем дело? Маленький жар. Наверное, результат новой сыворотки». Он потер руки, погладил бороду и продолжал, словно призывая монахиню в свидетельницы. «Антуан скоро приедет, не беспокойтесь. Я сейчас справлюсь с этим. Понимаете ли, это сыворотка». Господин Тибо застывшими зрачками молча следил за тем, как лжет этот человек. Ребяческий характер этих объяснений, в которые, однако, он так долго и охотно верил, это развязность, это притворство ему стали теперь ясны. Он чувствовал на ощупь маски. Он до конца понял мрачный фарс, который разыгрывался для него в продолжении целых месяцев. Правда ли, что Антуан скоро приедет? Теперь нельзя было ничему верить но в конце концов разве это так важно? Ему все стало окончательно безразлично. Он не удивлялся даже тому, что так ясно читает в чужих душах. Мир представлял собой нечто чуждое, герметически закрытое, где ему, умирающему, не было уже места. Он был одинок, один со своей тайной, один со своим Богом. Настолько одинок, что даже присутствие Бога не могло рассеять этого одиночества. Он не заметил, как опустились его веки. Он не старался больше различать сон от яви, он погрузился в гармонию абсолютного покоя. Он не препятствовал тому, чтобы его ощупывали, осматривали, исследовали, не выражал ни малейшего нетерпения, недвижный, умиротворенный, отсутствующий в другом мире». Еще долго после того, как братья отказались от мысли уснуть в вагоне, увозившем их в Париж, они сидели, забившись в свои углы, оцепенев в атмосфере темного купе и стараясь имитировать сон, который должен был защитить и продлить их одиночество. Антуан не мог сомкнуть глаз. Беспокойство об оставленном в таком тяжелом состоянии отце ожило в нем, С той самой минуты, как он тронулся в обратный путь, и в продолжение всей ночи, в течение долгих часов, под грохот поезда, терзаемый усталостью и бессонницей, он был жертвой самых ужасных предположений. Впрочем, его тревога рассеивалась по мере того, как он приближался к больному. Он знал, что стоит ему только очтиться на месте, как он снова сможет ориентироваться и начать действовать Но тут возникали новые затруднения. Каким образом объявить господину тибо о возвращении беглеца? Как известить Жиз? Письмо, которое он хотел сегодня же отправить в Лондон, не так-то легко было составить. Надо уведомить Жиз, что Жак жив, нашелся, даже возвратился в Париж и вместе с тем помешать девушке приехать. Возня остальных пассажиров, которые начали кашлять и отдергивать занавески на лампочках, заставила обоих братьев открыть глаза. Их взгляды встретились. Лицо Жака было таким нервным и выражало столько покорности и вместе с тем тревоги, что Антуан почувствовал жалость. «Плохо спал?» — спросил он, кладя руку на колено брата. Жак, не пытаясь даже улыбнуться, равнодушно пожал плечами. Затем, повернувшись лицом к окну, он погрузился в дремотное молчание, из которого, казалось, не хотел, да и не мог уже выйти. Утренний завтрак в вагоне-ресторане, в то время как поезд проезжал обширное предместье, еще окутанное предутренними сумерками, остановка, перрон в стуже кончавшейся ночи, несколько шагов по выходе из вокзала, по пятам за Антуаном, искавшим такси. Все эти почти нереальные... Утонувшие в ночном тумане минуты промелькнули для Жака с той неизбежностью, которая исключала всякое участие его воли. Антуан говорил мало, ровно столько, сколько надо было, чтобы избежать чувства неловкости и не обращаться прямо к Жаку, который избавлен был от необходимости отвечать. Все его действия отличались такой непринужденностью что возвращение беглеца начинало казаться самой обычной вещью на свете. Жак увидел себя на тротуаре университетской улицы, затем в прихожей квартиры брата по-прежнему не отдавая себе отчета ни в чем, даже в своей бесчувственности. И когда Леон, прибежавший на шум, открыл дверь кухни, Антуан все с тем же непоколебимым спокойствием избегая взгляда слуги, наклонился над столом, заваленным письмами, и бросил рассеянным тоном «Доброе утро, Леон!» «Вот господин Жак, он вернулся со мной. Надо будет...» Но Леон оборвал его. «Разве вы не знаете, сударь? Вы еще не поднимались наверх?» Антуан выпрямился и побледнел. «Господину Тибо очень плохо». Доктор Торевье провел здесь всю ночь. Служанки говорят, Антуан уже выбежал за дверь. Жак продолжал стоять посреди прихожей. Ощущение нереальности, кошмара усиливалось. Он помедлил с минуту, затем бросился вслед за братом. На лестнице было темно. «Скорей!» — шепнул Антуан, вталкивая Жака в клетку лифта. Треск решетки, звон стеклянных дверок, громыхание, которым сопровождался подъем. Все эти знакомые звуки, которые издавна сцеплялись между собою в одном и том же неизменном порядке, и теперь снова после бесконечно долгого забвения один за другим возникли в его сознании, перенесли Жака в далекое прошлое. И вдруг ясное жгучее воспоминание. Заключение в этой самой стеклянной клетке – Вместе с Антуаном безмолвный плен, возвращение из Марселя после бегства с Даниэлем. «Подожди меня на площадке», — шепнул Антуан. Случаю было угодно свести на нет эту меру предосторожности. Мадемуазель де Вес, безостановочно бродившая по квартире, услышала шум остановившегося лифта. «Антуан, наконец-то!» Она выбежала настолько быстро, насколько ей позволяла согнутая спина. Она увидела четыре ноги, остановилась в недоумении и узнала Жака лишь тогда, когда он наклонился, чтобы ее поцеловать. «Боже милосердный!» — произнесла она неопределенным тоном. «Она уже более суток жила в таком смятении, что никакая новая неожиданность не могла бы еще усилить его». Квартира была освещена, все двери раскрыты, на пороге кабинет показалось смущенное лицо господина Шаля. Он внимательно посмотрел на Жака, заморгал глазами и бросил в свое неизменное «Ах, это вы!»